Было часов восемь. Солнце заходило. Духота стояла прежняя, но с жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, заражённого городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться. Какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспалённых глазах и в его исхудалом бледно-жёлтом лице. Он не знал, да и не думал о том, куда идти. Он знал одно, что всё это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же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 Он прямо направился на сенную Не доходя Синой на мостовой, перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявший впереди его на тротуаре девушки лет пятнадцати, одетой как барышня в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Всё это было старое и стасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпивала романс,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 Как крестили, так и зовут. Уж ты не зарайскили Который губернии?» Парень снова посмотрел на Раскольникова. «У нас ваш сиятельство не губерния, а уезд. А ездил-то брат, а я дом сидел. Так и не знаешь. Уж простить ваше сиятельство, великодушно». «Это харчевня наверху-то?» «Это трактир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся. Люли!» Раскольников перешел через площадь. Там на углу стояла густая толпа народа, все мужиков.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 чтобы ещё тошней было. Теперь же он вошёл, ни о чём не думая. Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими с ясно-выпивательными заведениями. Из них поминутно выбегали женщины, одетые, как ходят по соседству, простоволосые в одних платьях. В двух-трёх местах они толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в нижний этаж, куда по двум ступенькам можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения.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 — спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем ещё осипшим голосом. Она была молодая и даже неотвратительна. Одна из всей группы. «Вишь, хорошенькая», — отвечал он, приподнявшись и поглядев на неё. Она улыбнулась, комплимент ей очень понравился. «Вы и сами прихорошенькие», — сказала она. «Какие худые», — заметила басом другая. «Из больницы, что ли, выписались?» «Кажись, и генеральские дочки, а носы всё курносые», — перебил вдруг подошедший мужик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 «Излер, излер, излер, излер. Массимо?» «А, вот». Он отыскал, наконец, то, чего добивался и стал читать. Строки прыгали в его глазах. Он, однако же, дочёл всё известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшее прибавление. Руки его дрожали, перебирая листы от судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него, за его столом. Он заглянул. Замётов. «Тот же самый Замётов и в том же виде. С перстнями»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 а уж какой он буян порохта нет приятель ваш разумихин а хорошо вам жить господин заметов в приятнейшие места вход беспошлины кто это вас сейчас шампанским то наливал а это мы выпили уж и наливал гонорарий всем пользуйтесь раскольников засмеялся ничего добреющий мальчик ничего прибавил он стукнув замет по плечу я ведь не наз зло а по всей то есть любви играючи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 Продолжал он, подмигивая Замётову. «Осознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал?» «Вовсе не хочется, я так спросил. Разве нельзя спросить, что вы всё...» «Послушайте, вы человек образованный, литературный, а?» «Я из шестого класса гимназии», — отвечал Замётов с некоторым достоинством. «Из шестого? Ах ты мой воробушек! С пробором, в перстях, богатый человек, фу, какой миленький мальчик!» Тут Раскольников залился нервным смехом, прямо в лицо Замётову. Тот отшатнулся. И не то, что пообиделся, уж очень удивился. «Фу, какой странный!» — проговорил Замётов очень серьёзно. «Мне сдаётся, что вы всё ещё бредите». «Брежу? Врёшь, воробушек! Так и странен!» «Ну, а любопытен я вам, а? Любопытен?» «Любопытен. Так сказать, про что я читал, что разыскивал?» «Ишь, ведь сколько номеров велел натащить!» «Подозрительно, а?» «Ну, скажите, ушки на макушке?» «Какая ещё там макушка?» «После скажу, какая макушка, а теперь, мой милейший, объявляю вам». «Нет, лучше, сознаюсь». «Нет, и это не то. Показания даю, а вы снимаете, вот как». «Так даю показания, что читал, интересовался, отыскивал, разыскивал». Раскольников прищурил глаза и выждал. «Разыскивал? И для того и зашёл сюда. Об убийстве старухи-чиновницы».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 «Что, или Ну что? Ну, скажите-ка!» «Ничего!» — в сердцах отвечал Замётов. «Всё вздор!» Оба замолчали. После внезапного припадочного взрыва смеха Раскольников стал вдруг задумчив и грустен. Он облокотился на стол и подпёр рукой голову. Казалось, он совершенно забыл про Замётова. Молчание длилось довольно долго. «Что вы, чай-то не пьёте?» «Остынет», — сказал Замётов. «А? Что? Чай? Пожалуй».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 «О, это уже давно. Я ещё месяц назад читал», — отвечал спокойно Раскольников. «Так это, по-вашему, мошенники?» — прибавил он, усмехаясь. «Как же не мошенники?» «Это? Это дети, бланбеки а не мошенники. Целая полсотня людей для этой цели собирается. Разве это возможно? Тут и трёх много будет, да и то, чтобы друг в друге каждый пусть себя самого был уверен. А то стоит одному с пьяну проболтаться, и всё прахом пошло. Бланбекки». Нанимать ненадёжных людей, разменивать билет в конторах. Эдакое-то дело, да поверить первому встречному. но ну, положим, удалось, с бланбеками. Положим, каждый себе по миллиону наменял. Ну а потом? всю та жизнь. Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь. Да лучше удавиться. А они и разменять-то не умели. Стал в конторе менять, получил 5000 И руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял, не считая, на веру. Чтобы только в карман да убежать поскорее.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 Раскольникова ужасно вдруг захотелось опять язык высунуть. А Зноб минутами проходил по спине его. «Я бы не так сделал», — начал он издалека. «Я бы вот как стал менять. Пересчитал бы первую тысячу, этак раза четыре со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу. Начал бы её считать, досчитал бы до середины, да и вынул бы какую-нибудь пятидесятирублёвую, да на свет, да переворотил бы её и опять на свет. Не фальшивая ли? Я, дескать, боюсь».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 Так что он меня как... И с то сбыть уж не знал бы. Кончил бы всё наконец. Пошёл, двери бы отворил. Да нет, извините, опять воротился спросить. О чём-нибудь, объяснение какое-нибудь получить. Вот я бы как сделал. «Фу, какие страшные вещи, говорите!» Сказал, смеясь, заметов «Только всё это один разговор. А на деле, наверное, споткнулись бы. Тут я вам скажу, по-моему, не только нам с вами, даже натертому отчаянному человеку за себя поручиться нельзя. Да чего ходить?»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 «Вот ведь что у вас главное? Тратит ли человек деньги или нет? То денег не было, а тут вдруг тратить начнёт. Ну как же, не он. Так вас вот этакий ребёнок надует на этом, коли захочет». «То-то и есть что они все так делают», — отвечал Замётов. «Убьёт-то хитро. Жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке и попался. Натрать-то их и ловят. Не все же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется». Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Замётова. «Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать, как бы я и тут поступил?» – спросил он с неудовольствием. «Хотелось бы», – твёрдо и серьёзно ответил тот. «Слишком что-то серьёзно стал, он говорите смотреть. Очень?» «Очень». «Хорошо. Я вот бы как поступил», – начал Раскольников, опять вдруг приближая своё лицо к лицу Замётова, опять в упор смотря на него и говоря опять шёпотом, так что тот даже вздрогнул на этот раз.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 «Верили же прежде, когда теперь больше, чем когда-нибудь не верите!» «Да совсем же нет!» — восклицал Замётов, видимо, сконфуженный. «Это вы для того и пугали меня, чтоб к этому подвести «Так не верите?» «А об чём вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел?» «А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморока?» «И ты!» — крикнул он половому, вставая и взяв фуражку. «Сколько с меня?» 30 копеек всего вас!» — отвечал тот, подбегая. «Да вот тебе ещё 20 копеек на водку!»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 И, по-видимому, совершенно спокойно Раскольников. «Неужели ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельство тем, которые плюют на это? Тем, наконец, которым это серьёзно тяжело выносить? но ну, для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть. но ну, неужели я недостаточно высказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне надоел? Охота же в самом деле мучить людей».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 крикнул он с удвоенным бешенством, заметив, что Раскольников опять трогается уходить. «Слушай до конца! Ты знаешь, у меня сегодня собираются на новоселье. Может быть, уши пришли теперь? Да я там дядю оставил. Забегал сейчас принимать приходящих. Так вот, если бы ты не был дурак, ни пошлый дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного. Видишь, Родя? Я сознаюсь, ты малый умный, но ты дурак. Так вот...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 «Дом Починкова, номер 47, в квартире чиновника Бабушкина!» «Не приду, Разумихин!» Раскольников повернулся и пошёл прочь. «Об заклад, что придёшь!» — крикнул ему вдогонку Разумихин. «Иначе ты! Иначе! Знать тебя не хочу! Постой, гей! заметов там? Там. Видел? Видел. И говорил? Говорил. о в чём? Ну да черт с тобой, пожалуй, не сказывай! Починкова, 47!» «Бабушкина! Помни!» Раскольников дошёл до Садова и повернул за угол. Разумихин смотрел ему вслед, задумавшись. Наконец, махнув рукой, вошёл в дом, но остановился на средине лестницы. «Чёрт возьми!» — продолжал он почти вслух. Говорит со смыслом, а как будто... Ведь и я дурак. Да разве помешанные не говорят со смыслом? А засимов то показалось мне. Этого-то и побаивается. Он стукнул пальцем по лбу. «Но что, если...»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 Её положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась, села, стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила. да чёртиков допилать, батюшки, до да чёртиков!» — был тот же женский голос, уже подле Афросинюшки. «Она мне сюдавица тоже хотела, с верёвки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила»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 Думал он тихо и вяло, идя по набережной канавы. Всё-таки кончу, потому что хочу. Исход ли, однако? А всё равно. аршин пространства будет. Хе! Какой, однако же, конец. Неужели конец? Скажу я им или не скажу? Эх, чёрт. Да и устал я. Где-нибудь лечь или сесть бы поскорей. Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать. И на это. Фу, какие глупости в голову приходят.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 Вот и квартира второго этажа, где работали Николашка и Митька. Заперта. И дверь окрашена заново. Отдаётся, значит, в наём. Вот и третий этаж. И четвёртый. Здесь. Недоумение взяло его. Дверь в эту квартиру была отворена Настя, там были люди. Слышны были голоса. Он этого никак не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошёл в квартиру. Её тоже отделывали заново.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 вместо прежних жёлтых, истрёпанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось. Он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что всё так изменили. Работники, очевидно, замешкались, и теперь наскоро свёртывали свою бумагу и собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о чём-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться. — Приходит она, это, ко мне поутру, — говорил старший младшему. «Раны-маранёшенька, вся разодетая. И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь? Чего вот передо мной, говорю, не чеешь «Я хочу, — говорит Тит Васильевич, — отныне впредь полной вашей воли состоять». «Так вот оно как. А уж как разодета. Журнал — просто журнал». «А что это, дядюшка, журнал?» — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у дядюшки. «А журнал — это есть, братец ты мой, такие картинки, крашеные...»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 «А кроме Аевтова, братец ты мой, всё находится!» — наставительно порешил старший. Раскольников встал и пошёл в другую комнату, где прежде стояли укладка, постель и комод. Комната показалась ему ужасно маленькой и без мебели. Обои были всё те же. В углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился на своё окошко. Старший работник искоса приглядывался. «Вам чего-с?» спросил он вдруг, обращаясь к нему. Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сене, взялся за колокольчик и дёрнул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук. Он дёрнул второй, третий раз. Он вслушивался и припоминал. Прежнее мучительно страшное, безобразное ощущение начинало всё ярче и живее припоминаться ему. Он вздрагивал, с каждым ударом, и ему всё приятнее и приятнее становилось. — Да что тебе надо? Кто таков? — крикнул работник, выходя к нему. Раскольников вошёл опять в дверь.